Глава вторая. Настоящая. Мария. Лиса, давай сфотографируемся. Все вместе. Ты и я, твоя сестренка Диана и тетя Майя. Кружимся около парка Горького у цветочной клумбы. Ждем Полину, невесту Миши с дочкой Стефой. Майя присаживается около клумбы с алыми тюльпанами, а Лиса и Диана становятся по бокам от нее. Господи. Сердце заходится от одного взгляда на эту идилию. Какие же они красивые и любимые. Шмагаю носом. Делаю снимки. Для пущей убедительности снимаю видео. «Покажи!» Сестра требует с меня предоставить доказательств моей работы. «Мы с папой фотографировались у этой клумбы!» Хвастается моя дочь перед сестренкой. Диана лишь обиженно опускает глазки и одинокая слезинка катится по ее милому родному личику. «Лиса», — одариваю дочь нравоучительным взглядом, — качаю головой. «Ди», — смахиваю слезинку платочком. «Твой папа — звезда НХЛ. Он сейчас очень-очень занят, старается зарабатывать вам с мамой денежки. Ты же знаешь, какая твоя мама транжира». Мая цыкает, переминаясь с ноги на ногу. Чувство вины перед девочкой сжигает меня дотла. Разве знали мы с сестрой шесть лет назад, что будет так тяжело глядеть в разноцветные глаза наших малышек и лгать, лгать, лгать? А ведь мама и папа предупреждали нас, умоляли, чтобы мы не делали того, на что нас с сестрой толкнула сестринская любовь. «Вот она!» — сообщает радостно, радуясь, что нашему тяжелому диалогу с малышками пришел конец. «Полина! Воронцова!» — окликаем Мишкину за знобу. Не окликается. «Зараза такая, не привыкла еще к фамилии!» — смеюсь я. «Чего не оборачиваешься?» Идем к стройной блондинке, замершей на аллее. Тонкая фигурка дергается назад, когда Алиска и Дианка достигают ее с дочкой. Нормальная реакция. «У наших детей странная особенная внешность», — их будто Бог отметил. Или еще кто? Светлые, немного кудрявые волосы. И глаза, один янтарный, другой ярко-синий. И внешность одна на двоих. И гетерохромия одна на двоих. У них даже фамилия одинаковая. Покровские они. «Полинка, им всего по шесть, а ты отшатываешься от них, как от чумных!» — хохочет Майка. Ее забавляет ситуация. «А вот меня нисколько!» Как скажет Русланка, это знак. И как мать, я боюсь заранее, думая о предзнаменовании. Кладу руку на плечо Полины и отмечаю. Ее знабит «Алиса — дочь Маши, Диана — дочь Майи», — объясняет мать десятилетней Стефании. Девчонка с копной длинных русых волос и с серыми пристальными глазами долго разглядывает новоявленных сестренок и тут же выдает. «Они близняшки?» «Нет», — поспешно отвечаю я, отрицая очевидное. «Клоны?» Зрачки Стефы расширяются. Кажется, мысль ей пришлась по вкусу. Она не против познакомиться с клонами двух шестилетних девочек в центре Москвы. «Что ты?» — одергивает мать. «Клонирование человека запрещено. Диана и Алиса всего лишь двоюродные сестры. Их мамы-близняшки». И папы, отмечаю про себя. Но это здесь ни при чем. Вижу, что у Мишкиной новой семьи языки чешутся, так и хочется расспросить нас обо всем. К сожалению, свадьбы еще не было. Это значит, что Полина Андреева еще не взяла официально фамилию нашего клана. Фактически, она чужая, доступ к информации для нее закрыт. Пока никого не сожрало любопытство, предлагаю переместиться в ближайшую кафешку. Ди и Лиса бегут впереди нас. На малышках синие джинсы, легкие цветные куртки, кудрявые светлые волосики разлетаются на ветру. Смотрю в их счастливые затылки и радуюсь жизни. На улице май. Настроение приподнятое. В принципе, весна в самом разгаре, тепло. В кафе занимаем лучший столик. Алиса и Диана радостно лапочет, вроде как выбирают блюда из меню. «Как понимаю, девчушки голодны?» Полинка гладит длинные волосики Алисы. Немного ревную, когда дочь отвечает ей взаимной улыбкой и что-то радостно щебечет. «Мама обещала пиццу», сообщает Лиса новой знакомой. «Я пять дней ждала», показывает мне маленькую ладошку с аккуратными пальчиками. «Вот», считает на пальцах. «Так, что за хваст?» Почему дочь доверяет этой вертихвостке блондинке? Сурово смотрю на дочь, на Полину. В этот момент приходит СМС. Мария Васильевна. Привезли жену мэра с аппендицитом. Не успели прооперировать. Лопнул. Перитонит начался. Приехал ее муж. Орет, что всех уволит. Требует вас. Что-то не так? Невпопад спрашивает Полина. И я ловлю себя на том, что она меня бесит. Вроде девушка ни в чем не виновата, но подсознательно понимаю, если она появилась в жизни Мишки, значит, она его заберет у нас, отрежет от нас. С кем я буду общаться? Я его любимая родная сестра стану ему не нужна. Эта крашенная займет мое место. А еще она трется около моей Алисы. Майя толкает меня в бедро. Недовольно фыркает, предупреждая, что я перешла границу дозволенного в общении. Беру себя в руки, оправдываюсь. Сегодня две серьезные операции в отделении. Я вся на нервах. Так что общайтесь, решайте, что закажем. Я с вами. Майя встряхивает довольно сиреневой челкой. Поболтаем, девчонки? Само дружелюбие. Сестра тоже начинает подбешивать. «Мамуль, бургер можно?» «Сегодня же выходной!» — лепечет Алиса, хлопая глазками. «Детка, в выходной можно все. спокойно объясняю дочери, заправляя ее тонкие длинные волосы за ушко. «Только в выходной!» — с грустинкой вздыхает моя драгоценная малышка. «Вы ограничиваете дочку в еде?» — спрашивает Полина. «Ох, прибила бы!» — лучше бы она молчала. Перевожу взгляд на свою... Вздрагиваю, видя щенячий взгляд, синикарих глаз. Вина разливается по венам. И снова виновата эта выскочка Андреева. «У нас режим. Алиса мечтает стать балериной», — сообщает терпеливо Майя. «И пиццу можно?» — спрашивает Алиса. Доверчиво, с надеждой глядит мне в глаза. Хлопает темными пушистыми ресничками, прекрасно зная, что нельзя, но пользуется ситуацией. Милая, это перебор. Бросаю на дочь серьезный взгляд. В янтарном глазу появляется слеза. Краем уха слышу, что Андреева заказывает Стефании все подряд. Не хочу выглядеть на ее фоне матерью извергом. Если только с Дианкой поделитесь. Быстро исправляюсь. Девчушки переглядываются. Ди тут же обнимает сестру, соглашается голодать вместе с Лисой. Все помыли руки. «Остались только мы. Алиса, пойдем по моим ручке». Поднимаюсь на ноги. Лисенок, Беру дочь заботливо за руку. «Я сама!» Мяучит моя, протягивая ручки к раковине. «Сама-сама». Включаю ей воду. «Мама сейчас вернется, Захожу в кабинку». «Лиса, а ты там?» Кричу, быстро оправляя платье. Тревожно что-то на душе. Не слышно, как она шебуршится, и хлопающий звук двери напряг мой слух. Выбегаю. Дочки нет. Вылетаю в зал, осматриваюсь. За столом ее нет. Майя и Полина болтают о погоде, детских играх. Диана лапочется с Стефой. И только моей дочки нигде нет. Обида и страх захлестывают меня. Алиса не выходила? Ее нет в туалете. Я попросила подождать около раковины. А когда вышла из кабинки, ее не было. Страх обжигает холодом лопатки. Тело отзывается волной озноба. У нас потерялся ребенок! Кричу на весь ресторан. Кто видел девочку? Ей шесть, блондинка с кудряшками. Один глаз карий, второй синий. Окружающие мотают головами. Кто-то же видел? Ару так громко, что люди прикрывают уши. И табун мурашек бежит по позвоночнику. «Может, Лиса выбежала на улицу?» Майка вскакивает, летит к выходу. «Сидите здесь», — командует Полина перепуганным детям. «Может, Алиса на кухню зашла, решила посмотреть, как готовят ее бургер?» «На улице нет». Майя возвращается. Ее нигде нет», — сообщаю убитым голосом сестре спустя десять минут тщетных поисков. Губы трясутся от страха у обеих. Смотрю в янтарные блестящие от слез глаза сестры, и мне хочется провалиться сквозь землю. В глазах Майи застыл смертельный испуг. Губы приоткрыты в немом крики. Беззаботное счастливое выражение лица меняется на застывшую маску, когда она осознает, что я потеряла Алису. «Нет!» — стоны вспарывают тишину. «Вызывайте полицию немедленно!» приказывает Андреева Полина администратору. И никому не покидать зал. Дернуло же меня связаться с вами, пойти в этот гребаный парк. Цижу зло. Лучше бы встретились у нас, как обычно. Именно на такой случай в семье Воронцовых есть правило проводить уикенды только дома, а из дома не выходить без охраны. Мария, не надо себя винить. Андреева пытается успокоить меня. Но я не слушаю ее. Продолжаю плакать, обвиняя себя в неосторожности. Для того, чтобы дети не чувствовали себя, как в золотой клетке, был куплен мини-зверинец, построен мини-Диснейленд, чтобы детей не тянуло на приключения. Но сегодня потянуло на приключения их глупую мать. Не иметь мозгов законодательством не запрещено. Царапаю руку в кровь. «Не обвиняй себя, милая!» Майя гладит меня по голове. «Тётечка Машенька, любимая моя. Лиса заблудилась, но приедет дядя полицейский и обязательно найдет мою сестренку. Утешает меня зареванная Дианка. Не выдерживаю, обнимаю матрешку, прижимаю ее к себе крепко. Господи, какие же они одинаковые с сестренкой. Даже тепло и любовь исходит от них в равной мере. Спасибо, милая, утешительница ты моя. Вытираю слезинки с пухлой розовой щечки. Лиса найдется. По-другому быть не может. Четко и ясно проговаривает Майя. Ты достаточно настрадалась. Небеса любят тебя и твою малышку. Нашу. Тут же поправляется Майя. Они ее не оставят. Клянусь. Не понимаю. Майя сейчас кого утешает? Себя или меня? Не обращаем внимания на пиликающие звуки приходящих смс на телефон Андреевой Полины. Стойте! Нельзя полицию! вскрикивает Полинка и скользит очемелым взглядом: то по экрану, то по нам. Что? замечаю, что Полина побледнела как мертвец, и дышит тяжело. Маша, только держи себя в руках, все обойдется! Лепечет новоявленная родственница цепляясь взглядом за Майю, как за спасительную соломку. «Ваша девочка с разноцветными глазами у меня. Верните мне жену Нину Морозову, тогда отдам девчонку. На раздумье десять минут. Полина, знаете, где меня найти? Время до полуночи. Не вызывайте полицию, сделайте только хуже». Читаю стальным голосом. «Подо мной пол проваливается, и я лечу в бездну». «Ты виновата!» Кричу, хватая Полину за грудки. Трясу ее, как грушу. «Верни мне дочь!» «Мо, мо!» Андреева не может выговорить ни слова от страха. «Маша, пусти ее!» Сестра отдирает от меня невестку Миши. «А ты говори нормально!» Обращается к ней. Втроем делаем вдох, выдох. Тем временем худосочная блондинка берет себя в руки, рассказывает дрожащим голосом. Морозов Глеб — клиент моего детективного агентства. Мы спрятали от его побоев жену в нашем социальном центре, чтобы он что-нибудь с ней не сотворил до суда». «Что-нибудь не сотворил? Моя дочь у маньяка?» Едва шевелю губами. Полина взахлёб рыдает, пока Майя крепко сжимает мою руку. Гляжу на сестру, понимаю, она готова упасть в обморок от страха. Глажу ее по спине. Моя очередь утешать. Что ты натворила? Из-за твоей грёбаной работы может погибнуть невинный ребенок. Шепчу бессильно, позабыв о Диане. Тётечка Машенька, с Лисой ничего не случится. Дианка обнимает меня за ноги, держит крепко-крепко, пытаясь защитить от жестокого мира. Значит так. Беру себя в руки. Майя, отмени полицию. Скажи, что нашли ребенка. Бери детей, вызывай охрану, уезжайте домой. Маме не звука о том, что произошло. Ты тычу Полину в грудь. Вызывай сюда своего родственника, мента и оперов из агентства. Немедленно. «Миша!» — кричит Полина в трубку. «Спятила! Не вмешивай в свое дерьмо моего брата!» Шиплю на нее, отбирая трубку. «Мишенька, мы очень заняты. Чмок-чмок!» Выключаю телефон. Не надо рассказывать ни Мише, ни маме, ни моему мужу, что я потеряла собственную дочь. Сейчас поедем, заберем твою женщину, обменяем на мою дочь, поняла? А твой мент пусть решает вопрос с этим мужем-отморозком. «Может, чтобы помягче с ней?» — говорит с досадой Майка, собираясь в дорогу. «Я буду мягкой», — заверяю сестру. «Когда верну Алису». Через час подъезжаем к метро, где назначена встреча. Чувствую себя пустышкой. Во мне даже эмоций не осталось от переживаний, только в груди адская черная дыра. Иди! выталкиваю Полину из своего джипа. Что мне сказать Нине? Что она товар для обмена? Полину все трясет. Скажи правду, что на кону жизнь шестилетнего ребенка. Исправь ошибку! Молю со слезами на глазах. Клим Красовский и опера страхуют Полину на улице. Она же одна поднимается в квартиру Морозовой. Минуты тянутся непростительно долго. Перед глазами пролетает жизнь. Как так вышло, что у жизнерадостной девочки Маши сложилась такая непростая жизнь? В голове не укладывается. Родственники до сих пор не верят, через сколько пришлось пройти и выстоять. «Если бы не Матвей, ни Майя, ни мама, я бы погибла». Морально. По щекам стекают ручейки горячих слез. Думаю о Морозовой, которую прячет в социальном центре Андреева. Если бы не Полина, муж бы ее прибил. Жалко женщину. У нее не осталось ни одного близкого человека роднее, чем Полина. Начался обмен. Опера перемещаются. Слежу за удаляющейся сутулой спиной Нины Морозовой. Сердце колотится так, что отдаётся неприятными звуками отбойных молотков в висках. Перевожу взгляд на свои ладони, изучаю, чтобы не сойти с ума. «Алиса!» – вскрикиваю, завидев свою малышку, бодро шагающую в направлении дороги. «Мамуля, дядя Глеб сказал, что всё будет хорошо. Разрешил кушать бургеры столько, сколько я хочу». Моя мышка протягивает мне пакетик с едой. «Но я его не слушала, не ела. Ты не разрешила!» — лопочет Алиса. «Девочка моя, неделю можешь есть пиццу и бургеры!» — всхлипываю, обнимая дочь. «Клим!» — обращаюсь к Красовскому. «Отправьте эту тварь в ад!» «Так и поступим!» — обещает мужчина при исполнении. «Отвезу тебя домой сама!» — говорю притихшая Андреевой. «Едем молча!» Полина сидит рядышком на пассажирском сидении. Лиса заняла почетное местечко в детском кресле на заднем сидении. В зеркало заднего вида смотрю с обожанием на кудряшку, вожделенно поглощающую остывший бургер. Старательно вытирает пальчики об волосы и джинсы. «Алиса, так нельзя делать!» «Улыбаюсь. Сегодня я не буду делать дочери замечаний». «Я прощена?» Осторожно спрашивает Андреева. Без вариантов. Мы же теперь родственницы. Завтра распущу агентство и центр. Шепчет едва слышно. Не надо. Даже не смей думать такое. Кто-то должен помогать бедным женщинам воевать с неадекватными мужьями. Спасибо. Но я сегодня не усну, пока не узнаю, что Нина в безопасности. Мое сердце разрывается от страха. Одна надежда на людей Клима шепчет обеспокоенно. Все будет хорошо. Успокаиваю ее. Этот клим надежный, как скала. Слышала о нем много баек от Михаила. А Стефания пусть погостит у нас, не забирай. Закажу им на завтра праздник. Детям нужно веселье, чтобы забыть сегодняшний кошмар. Громкий звонок мобильного. Мама, отвечаю поспешно, тут же глохну от ее криков. Где моя Лиса? Мария Васильевна, что-то стряслось. У моих глаз дергается и плачет без остановки. Лиса, ответь, бабуля, включая на громкую связь. Бабусенька, я бургер лопаю. Пищит радостно, малышка. Материнское сердце не обманешь. Мария, я троих вырастила, разбираюсь. Мама! Матвей бы не прилетел из командировки, бросив все. Он дома, сердце останавливается. Господи! Теперь он все узнает. Что он подумает обо мне? Что я плохая мать.